Глава 11. Вверх по суровой реке деревушка была интересной и странной. Интересной из-за своей оживленности и кипучести. Странной из-за местоположения. Очень уж разносторонняя местность вокруг. Поблизости имелись отвесные изубренные скалы, любимые цифровыми альпинистами. Чуть дальше от них раскинулся дремучий мрачный лес, отделенный от скал холмами и солнечными лугами. Целых три реки. Из них две речушки, что можно перейти вброд, а одна куда более полноводная и судоходная. Для речных корабликов, само собой, а не для морских гигантов. Но речных барж хватало. По реке медленно и величаво передвигались тяжело груженные суда. На плоских палубах стояли настоящие домики с печными трубами и спускающими дым. Рядом с домиками сидели речники в просторных рубахах и штанах из грубого холста и лениво смотрели на медленно проплывающие мимо берега. Деревушка располагалась промеж двух рек, плотно зажатая между ними, топорщаясь во все стороны небольшими крепкими причалами. Лодок вокруг море. Суетящийся миф сразу предложил арендовать что-нибудь вроде юркого челнока и отправиться в путь. Но тяжело и уверенно шагающий Кроу идею зарубил на корню. Он любил основательность. В его прежнем кругу эта черта характера ценилась превыше всего. Она считалась важнее и ума, и силы. Не собирался он пренебрегать госпожой основательностью. Кроу сначала осмотрелся по сторонам, почесал в затылке, остановил выбор на пустующем окраинном причале в длинной их череде по речному берегу ткнул пальцем в выбранное место и пояснил. «Я буду там». «Так», — кивнул мастер -карт. «А где буду я?» «А ты отправишься в местную лавку и закупишь часть припасов по списку». «Какому списку?» «Диктую». «Стой, стой!» «Все, я готов». «Пять пудов ржаного хлеба», «три пуда вяленого говяжьего или оленевого мяса», «три пуда вяленой речной рыбы из той, что покрупнее», «щука», «судак», «сазан». «Мелочь не бери, но...» «Если увидишь в лавке большие такие гирлянды из копченой мелкой рыбешки, бери, не глядя, сразу штук пять. Не забудь». «Понял. Стоп, сеньор Кроучи, мы что, на пикник собрались?» «Миф. Мы в мире Вальдиры», — пояснил Кроу с неизменной терпеливостью. «Привыкай. Всегда старайся предусмотреть все, что только можно. И все равно в чем-нибудь просчитаешься. Но лучше промахнуться в чем-то одном, чем во всем сразу». Вспомни сказку «Красная шапочка». «Рожуй», — попросил юный игрок, всем видом выражая желание познать новое. «Я быстро учусь». «Сказка, очень известная». Девочку отправили проведать бабушку и передать ей пирожки, — напомнил гном. И девочка напялила на дурную голову шапку, после чего в припрыжку и в полном одиночестве отправилась по узкой лесной тропе в настоящий дремучий лес. «Твой вывод» э а, а девочки?» «Да». «Смелая девочка, любящая бабушку?» «Нет, тупая девочка с не особо любящей ее матерью и крайне подозрительной бабушкой, предпочитающей жить в одиночестве в глухом лесу». «Ну ты загнул». «А так и есть, но не будем вдаваться в детали». Суть, она положила в корзинку пару пирожков и отправилась в путь. То есть ее снаряжение равно нулю, вооружение равно нулю, инструментов нет. Медикаментов нет, продовольствия в обрез, средств связи нет, из транспорта только собственные ноги. Она не владеет информацией о местных монстрах, карты нет, плохо знакома с местностью. Вывод – она смертница. Но она спаслась. Только благодаря чуду. Столь же подозрительному чуду, как и все остальное. Какого лешего одинокий дровосек делал посреди леса? Но не суть миф, думай о другом. Вы саму сейчас, как Красная Шапочка. Вас попросили, и вы радостно собрались в лес налегке. Причем и пирожков с собой не взяли. Зачем нам пирожки, если у нас есть ты? Не в том смысле, что мы тебя съесть хотим, а блин, запутался я. Ну, я тебя понял, сэр, кроучгу карлиный глаз. Что еще покупать? Двадцать литров медовухи, 15 бутылок красного вина, два пуда яблок. Столько продовольствия хватит. Так, 30 зелий здоровья, десяток на ману. Не маленьких, а средних, как минимум. 40 слабых антидотов, 20 сильных антидотов. В лавке этого может и не быть. Зато найдется у торгующих на площади игроков, ответил Кроу. Здесь новичков море. Им всем нужна подпитка алхимии. И если есть спрос, есть и предложение. Просто крикни «Куплю зелья» и услышишь ответ. Там же бывают засланцы агров, они продают награбленный экип и прочее. Узнать их просто. Они начнут интересоваться, куда именно ты собираешься и много ли вас в группе. Вообще не отвечай, просто сразу заноси их ники в черный список и проходи мимо. Угу. Кроучи, а зачем нам все это? И плод еще ты задумал. По закону неизбежной подлости, дровосеки, если и будут живы, то окажутся умирающими от голода, жажды, отравления и болезней. И они же хриплым голосом сообщат, что минут через 10 произойдет нападение жутких монстров, и что надо срочно бежать, вот только бежать они не могут, потому что ноги их не держат или же сломаны у всех дровосеков подряд. И ползти не могут, руки тоже сломаны, и тоже у всех. Придется нести их на себе, вот ты сколько дровосеков на себе унесешь. Закинешь десяток мужиков на богатырское плечо? Нет? Вот и я не смогу, а спасать их придется или бросать. Ну, ты понял, все, беги уже». Я вряд ли утащу все по твоему списку. Найми носильщика местного, арендуй шака, четвероногого или двуногого, без разницы. Выпроси у кого-нибудь на время тележку. Найди заклинание облегчения ноши. Миф, придумай что-нибудь. Реши эту проблему самостоятельно, ладно? Понял. ЕС, yes, сэр, уже убежал. И мастер-карт на самом деле убежал, несясь во всю прыть, явно пристыженный последними словами гнома. Вот и отлично. Воспитывать Кроу никого не собирался, но надо внушить новым друзьям, что в Вальдире недоверчивость и самостоятельность всегда в почете. Сам гном пошел к выбранному причалу, у которого задумчиво сидел прикрывший глаза древний дедок, сложивший руки на животе и наслаждающийся солнечными лучами. С уважением разбудив старца, Кроу быстро договорился с ним о двухчасовой аренде причала, вручил задаток, задал пару вопросов и отправился дальше. Миф вернулся спустя час, шагая позади здоровенного деревенского парня, тащащего на себе большущий дерюжный мешок, набитый до отказа. Да и сам кардмастер не налегке топал, пригибаясь под тяжкой ношей. К удивлению Мифа, вода около причала больше не была пустой. На речной глади плавал десяток толстых бревен, надежно соединенных между собой толстыми досками и цепями. Длина плота не меньше 10 метров, ширина около шести. «Более чем широкая площадка, можно хоть в пятнашке играть». Два дюжих мужика сноровисто стучали молотками, возводя в задней части укрытие из тонких бревнышек. Вдоль краев плота ходил Кроу, приматывая к бревнам пустые и надежно закрытые бочонки. Рядом на воде плясало еще немало бревен и широких толстых досок, которых едва коснулся рубанок. «Обалдеть!» — выдохнул Миф. «Вот это да!» «Сгружайте все прямо на плот», — велел Кроу. «А потом отправляйся снова в магазин. Список приколот вон к тому столбу». Кивнув, миф указал, куда опустить ношу, разгрузился сам. Сорвался со столба листок грубой серой бумаги, исписанной твердым размашистым почерком. Вчитался в столбец строк. Пятнадцать хороших смыленных факелов, бочонок горючего масла столитровый, четыре светляка с дневным светом, 10 топоров самых дешевых. 10 щитов самых дешёвых, заклинание огненная стена, если найдётся, заклинание каменная преграда, если найдётся, 5 малых рыбацких сетей обязательно крепких, две большие рыбацкие сети обязательно крепких, два бочонка сосновой смолы обязательно. Список на этом не кончался, в нём насчитывалось ещё не менее 10 пунктов. Ох, качнул головой Миф. Мистер Кей, мистер Кей. Ау. Займите денежек, а? Я честно отдам. Держи, в руки игрока прилетел небольшой мешочек с монетами. Отдашь? Отпиши Сяму, если она свободна, то пусть портуется сюда и начинает тебе помогать. Я почти закончил, через час отправляемся. Окей. Антидоты и другие зелья купил? Ага, повезло, и кричать не пришлось. Там как раз боевая пати новичков закупалась у одного игрока-алхимика с большим-большим мешком. Алхимик-храбр-светлушка. Я его в список контактов внес. Он сказал, что всегда готов предоставить разные и гарантированно действующие зелья. А еще он мне дал заказ на сбор травы, грибов, коры, смолы, цветков и особых насекомых. И бесплатно дал пустых склянок под сотню. Так вот. Хм, если он еще на площади, этот храбр, спроси у него про малые взрыв зелья. Нам десяток не помешает. Хорошо. «Мне начинает нравиться закупаться, особенно если покупаю гранаты, а не картошку. Скоро вернусь». Миф сдержал слово и вернулся вовремя, что позволило бравой команде новоиспеченных платагонов вольготно усесться на чересчур большом для них плоте и отправиться в путь вверх по течению реки. На руле сидел Кроу, как самый опытный в этом деле. На носу селся Миф, зажавший в руке длинный гарпун, и клятвенно пообещавший добыть свежатинки в самом скором времени. Причем обещал с таким серьезным видом, будто его кто-то прямо-таки умолял добыть хоть чего-нибудь съесного, дабы избежать неминуемой голодной смерти. Аму, единственная девушка в команде, дипломатично оккупировала центр плота, расположившись у горящего в большом и широком глиняном горшке костерка и, положив на колени гитару, наигрывала что-то веселое. В общем и целом все бездельничали, тем самым упражняясь в любимом человеческом занятии. Потому как делать было нечего. Немаленький и далеко не легкий мощный плод, словно крохотного гусенка, тащила за собой огромная гусыня с именем Бодрая Штесса, как назывался этот широкий речной корабль, легко идущий против течения реки. За кормой Штессы, помимо Акрамифа, болталось две баржи и одна пустая лодка. Отбуксировать плод несколько миль вверх по реке капитан корабля согласился за одну золотую монету, что, по мнению Кроу, того стоило. У гнома было в запасе несколько иных способов, но он предпочел оставить их про запас или вовсе не использовать. В общем, разрезая и вспенивая воду, акромив поднимался по реке. На его бревенчатой палубе царило безмятежное спокойствие. Что за акромиф? Это мастер-карт изгалился и назвал так построенный плот, добавив в него буквы и слоги семен каждого из команды. Название было тщательно и удивительно красиво выписано на боковой стороне странно тупого трапециевидного борта. Кроу проследил, чтобы по каждой стороне плота шла толстая дощатая стенка метровой высоты, чтобы за нее можно было залечь и переждать град вражеских стрел, к примеру. В задней части нечто вроде каюты из бревнышек, сейчас служащей кладовой для купленных припасов. Вдоль бортов положены весла, багры, шесты. Отдельно лежат топоры и три самых простых и дешевых арбалета с запасом болтов. На дощатые борта повешены квадратные щиты, по пять с каждой стороны. Не для этого Кроу их велел приобрести, но пока пусть такую службу сослужит. Посреди палубы четырехметровая толстая мачта. Столь же толстая рея поперек, со свернутым пока парусом. Парусину можно использовать и как навес для защиты от дождя или палящего солнца. Достаточно поставить стаймя пару шестов и всего делов. Одним словом, при желании на плоту можно было спокойно жить, добра наживать и светлую старость встречать. Но Кроу относился к плавучему сооружению как к средству достижения цели. Аму не задумывалась вовсе, ей куда интереснее наигрывать мелодию и одним глазом наблюдать, как подрумянивается на огне насаженная на лучинку сосиска, выглядящая как пример для подражания и недосягаемый идеал для всех сосисок и колбас мира. Толстая, плотная, с двумя задорно торчащими хвостиками, источающая одуряющий мясной запах и буквально говорящая «Я очень и очень вкусная». В общем, маму о плоте думать некогда, надо следить, чтобы чудесная сосиска не подгорела. А вот Мифрил в плот буквально влюбился. Сначала, отнесшись удивленно и настороженно к этой идее, он быстро поменял мнение, после чего облазил весь плот от носа до кормы, несколько раз поднырнул под него, проверил каждую цепь на прочность и каждый гвоздь на угол вбития, поссорился с обоими мужиками, делавшими борта, обвинив их в косорукости, косоглазости, косолапости и косомыслии. Быть бы ему битым, но подоспел Кроу и вырвал орущего мастера карт из жестких рук, шибко обидевшихся местных плотников. В общем, миф решил, что плод — это новая веха в его цифровой жизни, и, сидя на носу с гарпуном в руке, он то и дело оборачивался и подозрительно косился на двух птиц, сидящих на мачте — величавого орла и крохотного соловья. Видимо, подозревал, что птички вот-вот осквернят пару с пометом. Гном ему не мешал, мудро рассудив, что подобный восторг очень искренний, посему пресекать его грешно. Пусть себе носится с плотом. Для него самого подобное плавучее средство было далеко не первым, даже не десятым. Во многих миссиях былых времен только за счет подобных сооружений и удавалось оставаться успешными и живыми. Поэтому он и предусмотрел хотя бы самые базовые функции для плота, чтобы тот мог считаться пусть мелкой, но плавучей базой. А если есть база, значит есть куда отступить в случае проблем, есть где восполнить ресурсы, передохнуть, получить защищенное укрытие. Именно так, по мнению Кроу, должен поступать рассудительный авантюрист. Хотя словосочетание «рассудительный авантюрист» несколько противоречит само себе. Спустя три мили выше по течению река немного сузилась, берега поднялись. Казалось бы, небольшое совсем изменение, но вот результаты его заметны сразу течение стало быстрее, волны выше. Вода с шипением накатывала на нос окромифа, заливая бедного мифа с ног до головы. Едва не вырывая из его рук четвертый по счету гарпун, кардмастер весь в пене, в разбухших щепках, в водорослях, веточках и прочем речном мусоре. Но игрок не сдавался. Едва лишь он замечал смутное движение под водой и в пределах досягаемости, тут же с азартным криком резко подавался вперед, вонзая острие гарпуна во вспученный бок волны. За прошедшее время миф сумел добиться немалого. Он убил и без того дохлую рыбину, наполовину съеденную рачками. Он вонзил гарпун прямо в сердце гнилому сучковатому бревну, и возмущенное бревно хлестнуло бравого гарпунчика сучьями по хлебалу, после чего гордо уплыло по течению, унося в себе гарпун. Миф Расто проткнул речную воду насквозь, только воду, больше ни во что он не попал, если не принимать за жертву шарахнувшуюся в сторону щуку. Миф с криком вонзил гарпун в волну, из воды высунулась мускулистая мужская рука с золотистыми перепонками между волосатых пальцев, вырвала оружие у наглеца, после чего исчезла. Это вогнало гарпунщика в ступор на пять минут, не более, после чего он вновь принялся за старое. Короче говоря, рыбы не было, не загорпунилась. Об этом же оповестила вынурнувшая поодаль пучеглазая морда неведомого существа с широкой пастью и любопытным взором, что понаблюдала за горе рыбаком с пару минут, после чего громко объявила. «Рыбы нет! швырла Васюк «Швырла говосюк-матюк!» футь-футь фу, гавасюк говосюк-матюк!» Затем существо скрылось под водой, а гном Кроу, скрывая усмешку, пояснил. «Это был лохор». И что он сказал, зло поинтересовался миф, вскочив на ноги и вытаскивая из карману колоду игральных карт. Это он меня как-то назвал, да? И нехорошим словом, наверное, назвал, да? Что он сказал? Сказал, что рыбы нет, пожал плечами Кроу. Что-то в этом роде. Что бы он ни сказал, не вздумай обидеть лохра. Почему? Потому что если так уж сильно желаешь осложнить себе жизнь в Вальдире самым извращенным способом, Проще подойти к любому храмовому жрецу из местных и заявить, что их божество крайне тупое и уродливое. Тебя начнут испепелять или обезглавливать при каждом удобном случае. Жизнь станет далеко не сахар. Но все лучше умирать, стой на ногах и в битве, чем получить отравленным копьем в мокрую задницу во время купания с юными девами в обнимку. Это хоть и придаст тебе остроту ощущений, но того не стоит. Я не шучу, ребят. Лохры – светлые создания, Миролюбивые общительные, но если их обидеть... Понял. А есть какие-нибудь существа или расы, про которых ты знаешь мало? М? Так как ходячая энциклопедия. Расы, про которые я знаю мало? Ну, наверное, про великих, их еще называют древними или ушедшими. Про них знаю маловато, и был бы очень рад узнать больше. Но это трудно, во всех библиотеках есть книги о них. Но там повторяется одно и то же просто другими словами. «Теперь я знаю, что тебе покупать в подарок», радостно улыбнулась Аму, доставая из мешка сверток из промасленной бумаги. «Книгу про великих». «Это был бы отличный подарок», не стал вряжется Кроу, и уж тем паче говорить, что вряд ли новички сумеют найти хоть что-то новое по самой загадочной расе мира Вальдиры. Тут настоящие зубры рога и зубы обламывают ежедневно в бесплодных попытках. «Давайте кушать», — предложила Аму. «У меня тут свежая рыбка в свертке, речная». «Предательница», — завопил возмущенно миф. «Ты не веришь в меня?» «Верю, верю. Просто мы уже давно плывем, а Кроу сказал, что подняться надо на несколько миль. Так, глядишь, да плывем, а покушать на плоту и не успеем. Такие ощущения потеряем. Я лично платогоном и платожителем еще ни разу не была». «Платожитель», — проворчал миф, отшвыривая гарпун. «Ладно, угощу вас свежепойманной рыбкой на обратном пути». «Только не плачьте потом, не рыдайте жалобно, когда завалю вас рыбой до самой шеи». «Мы постараемся не плакать», — уверил обиженного гарпунчика Кроу. «Повезет и тебе, наткнешься еще на своего моби-дика. А насчет того, сколько нам еще плыть, если судить по карте и расстоянию, то нужное нам место мы проплыли минут пять назад». «Что?» — подскочила бравая двойка авантюристов. «Как так? Так назад надо?» «Погодите», — остановил их гном. Минут через 10 нас так и так отцепит, золотая монета уже кончилась, и бодрая штесса нас бросит. И мы начнем сплавляться вниз. Пройдем по течению у самого берега, почти вплотную прячась за щитами борта. И станем внимательно вглядываться в заросли, в ямы, в траву. Вдруг увидим что-нибудь интересное. Например. Например хвост или лапу монстра. Или рог, часть шкуры, или оружие врага, хоть что-нибудь. Если удастся опознать противника, Сразу станет ясна тактика будущих действий, а это, в свою очередь, даст нам больше пространства для маневра. Нам бы сюда умелого рейнджера, но в деревне я подходящего кандидата не увидел. Поэтому будем сами глаза выкатывать, ноздри и уши выворачивать. Если не увидим, то хоть унюхаем или услышим. Ты не перестаешь удивлять. Команда понятна, а пока пожарим рыбу, время еще есть. Съесть дуряюще пахнущей жареной рыбы они успели, каждому досталось по судаку, нормально так. А затем начались боевые будни, самого боя пока не наблюдалось, что Кроу радовало, ибо он великолепно понимал, насколько смехотворно и действует их команда. Одно дело уничтожать медлительных зомбаков в закопченном от подземного пожара городе, и совсем другое дело выступать кривым построением против серьезного врага. Поэтому гном был рад возможности осмотреться. Отталкиваться шестами одна от дна они перестали метров за 400 от намеченной точки высадки. Замолкли метров за 500. А прибрежные заросли разглядывали последние три мили, усердно выискивая малейшие намеки на ту опасность, что может поджидать их впереди. Пока ничего не высмотрели, и это досадно, весьма досадно. Почти неслышно идущий у самого берега большой плот медленно вошел в густую тень, и дальше пошел словно по большому тоннелю, сплетенному из растительности. Здесь у кромки воды и на мелководье росли деревья с толстыми стволами, могущие кого угодно перещеголять количеством ветвей и корней. Особенно поражали пышные кроны из тысяч мелких продолговатых листочков. Они образовывали над водой полную дугу, концами ветвей снова уходя в воду. В середку дуги Кроу и ввел, окромив команда окунулась в прохладную тень, на сплетении ветвей над их головами были понатыканы сотни птичьих гнезд, слышался щебет птиц родителей и голодный писк птенцов. Хлопали крылья, вниз сыпался мелкий древесный мусор, на плод шлепались жирные зеленые гусеницы, величаво и неспешно опускались гигантские божьи коровки, покачивались на паутинных канатиках задумчивые пауки. В темной воде мелькали серебристой чешуей крупные рыбы, изредка выставляя на поверхность губастые рты и жадно заглатывая воздух и мелких насекомых. Плод всего-то зашел в заросли прибрежных деревьев, но создавалось ощущение, что они попали совсем в иной мир. Аму восторженно оглядывалась, тихо-тихо что-то бормотала и тоненько взвизгивала, когда ей на плечо или ногу падала очередная гусеница. Миф неотрывно глядел в воду пожирая взглядом жирных рыб, его рука вновь потянулась к гарпуну. Акру смотрел на солнечный берег, освещенное дневными светилами пространство, начиналось сразу за стеной из близко посаженных стволов. Отчетливо виднелся восходящий вверх лук, заросший зеленой травой. И за ним еще выше начинались ряды высоких пней, щерящихся в небо зубастыми посмертными щепастыми усмешками мертвецов. Дровосеки поработали на славу. Чуть в стороне гном узрел несколько громадных куч из гниющих веток и листьев. Ненужные им сучьи и ветви лесоруба попросту обкорнали и оттащили в сторону, чтобы не мешались. А бревна скатили в реку. Метрах в двустах впереди дуга тоннеля красовалась широченной брешью, столь же решительной и безжалостно прорубленной, в зеленой живой стене. В нее и проходили бревна, выталкивались бограми ближе к середине реки, где течение было быстрее. Вон и нечто вроде летней стоянки, сколоченные из толстых грубых досок скамьи, три широких и прочных топчена, обложенные речными галышами очаг с потухшим огнем. И все это под сенью единственного оставшегося нетронутым стройного дерева с пышной кроной. Его дровосеки оставили в живых лишь с условием, что оно будет защищать их от лучей палящего солнца. «Даруй тень или умри!» как кроваво-поэтично. Но где же все эти жестокие профессионалы своего дела? Где дровосеки? Как раз-таки их и не наблюдалось. «Тормозим», — велел Тихо Кроу, когда плод дошел до череды особенно толстых старых деревьев, чья кора полностью скрылась под слоем мха или шайника. Три шеста глубоко вошли в донную тину, с мягким хрустом прогнулись, задрожали, вот-вот сломаются. Но гном уже привязывал за толстый прочный сук крепкую веревку. Подоспевший миф занялся вторым концом. Вскоре массивный акромив закачался на мелководье, надежно скрытой растительностью, невидимой ни с реки, ни с берега. Все именно так, как положено, ты в тени, овраг на солнце. А вот с дальнейшим шагом Кроу медлил. Непозорно трусил, а именно что расчетливо медлил потому как ему не удалось собрать реально полезной информации о противнике. С местностью все ясно, и территория действия оказалась тяжелой. Тесно стоящие высокие пни в высоту доходили до метра, иногда были чуть выше. Повсюду горы растительности, могущие скрывать под собой что и кого угодно. Кое-где над землей растянуты лианы, будто специально поставленные ловушки. А дальше начинался густой лес. Еще не затронутый острыми топорами и зубастыми пилами. Я выйду первым, тихо сообщил Кроу. Чуть пройдусь по бережку. Вы смотрите за мной в четыре зорких глаза. Держите руки на швартовах. Чуть что пойдет не так, рубите концы. Отталкивайтесь шестами и идите к Бреше. Потом сразу выходите на стремнину. И не медлите с этим, плод тяжеленный, а вы далеко не силочи. Поэтому разгоняться он будет долго. Тут только на прибрежные течение надежда. А ты... Про меня не думайте, я успею добраться до плота и запрыгнуть. В любом случае, лучше пусть умрет один, чем все сразу. Я так скажу. Если удастся справиться с заданием с первого наскока, значит, мы удивительно везучи. Но, может быть, мы сейчас наскочим, нам врежут по челюстям. Мы мирно соберем осколки зубов и вернемся в деревню, где начнем сбивать настоящий ударный отряд. Если задание еще не будет провалено, готовьтесь к худшему варианту, а я пошел на разведку. Ни пуха, ни пера. К черту. С этими словами боевой и отчаянный гном шагнул на пологий берег, заросший гибкими плетями кустарников и трав. Шагнул и замер. Тишина! Да что ж такое? Гном досадливо поморщился, начиная злиться на столь непрошибаемую невозмутимость противника. Где его гневный рык? Где зловещий хрип темноты? Где смрадное дыхание в лицо? Где громадная зловещая тень, нависающая над смельчаком? Ничего подобного. Изрубленный прибрежный лес хранил молчание. Очень резкая грань, очень внезапный переход от наполненного птичьим щебетом и курлыканьем берега к налитому тяжелым молчанием берегу. Хоть бы суслик взъерошенный пробежал, что ли. «Если что, мы тебя прикроем». Слабым голоском ободрила Аму. Девушку проняло мистической тишиной и зловещим предчувствием. Гном не ответил. Замерев в странной стойки, он напоминал богомола с обрубленными наполовину лапами. Голова крутится из стороны в сторону, так будто она на шарнирах. Глаза внимательно обшаривают местность. Носок, выставленный вперед ноги, ощупывает землю перед собой и по бокам. Одна рука за спиной сжимает зелье со слабенькой кислотой янтарного цвета, вторая хватка держит рукоять тяжелого мощного молота. Все возможности направлены только на одно — на обнаружение и готовность к обороне. Об атаке речь пока не идет. Выждав минуту, Кроу шагнул вперед на шажок, затем еще на шажок, не ослабляя бдительности, но пока лишь насмешливая тишина была ответом на подобные маневры. Вскоре игрок добрался до летнего лагеря лесорубов под единственным деревом. Он сразу понял, что здесь разыгралась какая-то жуткая трагедия в стиле старых дешёвых фильмов-ужастиков. На земле глубокие борозды, прочерченные руками с распяленными пальцами, тут и там клочки одежды, обувь, обрывки волос. Несколько топоров в беспорядке валяются тут же, у двух из них сломаны рукояти, у одного обломано лезвие. Припавший к земле игрок все тщательно осмотрел, можно сказать, обнюхал сантиметр за сантиметром. И впечатленная его методичностью и настойчивостью Вальдира даровала упертому гному подсказку. Беззвучно выругавшийся Кроу подхватил с земли крохотный ошметок чего-то непонятного, осыпающегося, смахивающего на обугленную песочную массу, или слепленный куличик из забугленных же опилок. «Его так дерьмо, да, мать!» — зло выдохнул Кроу, после чего в темпе собрал все мешки, ящики, топоры и прочее, махнул отсиживающиеся на плоту бравой команде, подзывая к себе. «Чего? Кого резать? Кого бить?» — лихорадочным шепотом осведомился подскакавший на зов мифрил, добравшийся всего за пару секунд и проделавший весь путь странным методом, который можно назвать Бодрый шаг наступившего на ежа пьяного индейца. Миф явно пытался копировать гнома, но получилось ужасно. Кроу не стал критиковать, вместо тяжелой критики дав кардмастеру тяжелый мешок, наполненный скарбом дровосеков. Это чего? Добыча. На плот живо, прошептал гном. Всего три ходки туда-сюда, и все имущество лесорубов оказалось на плоту спрятано в каюте. Это ж воровство, да? робко спросил Аму. «Мы посадили пятно на нашей репутации. Подобные пятна легко смываются хорошим вином, перорально. По бутылке нарыло и как рукой, как рукой», буркнул Кроу, ещё раз заглядывая в укрытие и убеждаясь, что все трофеи надёжно спрятаны. «Нам не нужны вшивые топоры и медики лесорубов», пожал плечами Миф. «Вам не нужны, а мне пригодятся», отрезал Кроу. «А лесорубам уже ничего не понадобится, скорее всего. Из всей их бригады, если кто и выжил», то лишь чудом и ненадолго. «Это почему?» Их утащил пень-пожиратель. Коротко ответил Кроу, сваливая из своего мешка на плод бутылочки с кислотой и ядом. «Аму, дай-ка мне огненные зелья, много их?» «У алхимика храбро купили семь штук», ответила девушка. «Как он сказал, у него их всего десять, но с тремя самыми мощными огненными зельями он не расстанется ни за какие деньги, и что они всегда у него при себе, куда бы он ни пошел». Я даже и не спрашивала, он сам рассказал почему-то. «Видать, обжегся парень когда-то и на чем-то», — фыркнул Кроу. «Случается. И после этого пытаешься быть готовым к повторной подобной встрече. Ладно, мне три зелья, вам по два, миф. Нам нужен монстр из карты, связанный с огнем. Хоть как-то. Пусть он им стреляет, бьет, плюет или из-под хвоста факел пламени изрыгает. Суть не важна, есть такой?» «Нету», — закручинился миф. Плохо, тогда тасуй колоду и пытайся найти монстра с лезвиями, так, чтобы он хорошо рубил. Именно рубил, а не колол. Понял? Аму, с тебя музыкальное сопровождение, что-нибудь светлое и душевное. Ммм, что-нибудь вроде прекрасное и далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, пожалуйста, не будь? Не в этом смысле. В смысле что-нибудь, что отгоняет зло и тьму, делает их слабее. Пожиратель — это тёмный дух, по сути оживший пень оживший обрубок некогда срубленного людьми старого дерева. Если нам повезет, то у него просто очень длинные щупальца корни. Если же нет дела плохо, пожиратели из тех, что научился как-то передвигаться. Я такое помню только однажды. Когда агруз тритворный, пень от срубленного гигантского священного эльфийского дуба, переродился в темную древесную тварь и плыл по светлым водам реки Хинна, используя корни как шестые весла ими же убивая эльфов, разрушая дома, ломая деревья и сея хаос и смерть в мирных эльфийских деревнях. Он рвался тогда к древнему храму природы, дабы разрушить алтарь. «Ух, ужас какой! А ты пытался его тогда остановить?» — жадно уточнила Аму, не скрывая полыхающий в глазах дикий интерес. «Нет», — улыбнулся Кроу, — «это лишь история о том, что пожиратели тоже могут двигаться». «И я знаю эту историю», — внезапно встрял миф. «Из старых игровых хроник Вальдиры. Из-за тебя, кстати, и начал читать о прошлом. Много книг купил. Хм. Это было великое древо, почти божество. А грудь светлолистый, если я правильно запомнил. Росший на речном острове, высоко-высоко по течению хины, проходящей через весь старый лес. Древо охраняли денные и ночно элитные бойцы эльфов. Лучшие из лучших». Но в одну ночь было совершено нападение игроками, охрана была перебита, а дерево срублено. Причем все было проделано за пару часов, хотя дерево в поперечнике было около 15 метров. И до сих пор никто не знает, что это за игроки были такие крутые и как им это удалось. А пожиратель Агрус Тлетворный добрался-таки до храма, причем по пути его защищали от огненных магов те же загадочные игроки. Агрус добрался до храма и разорил его уничтожил древние растительные стены из пятитысячелетнего волшебного терновника, разбил алтарь, разорил все подчистую. Тогда же исчезли очень важные эльфийские святыни. Так вот, Кроу, признайся, ты там был? Ты один из тех таинственных. Я кузнец, живущий на сторожевом посту Серый Пик, улыбнулся гном, и люблю читать, как и ты. Вот только денег не хватает пока. Миф одолжишь на время книги? Я прочитаю и верну. И проблема, для тебя не жалко. Ну что, пойдем в лес? Пойдем, кивнул гном. Не думаю, что идти придется далеко. Как только система сообщит, что мы узнали об участии лесорубов, сразу отступаем. И держите огненные зелья на готове.